Дуэль из-за так называемой «черной шали». В Кишиневе Александр Сергеевич, несмотря на свои шалости, многие из которых были связаны именно с дуэлями, постоянно и плодотворно работал. Буквально в первые дни своего пребывания в этом городе он написал романтическое произведение «Дочери Кара Георгия». «Гроза луны, свободы воин» покрытый кровью святой. Чудесный твой отец, преступник и герой, и ужаса людей и славы был достоин. Тебя, младенца, он ласкал, на пламенной груди рукой окровавленной, твоей игрушкой был кинжал, братоубийством изощренный. Как часто, возбудив в свирепой мести жар, он, молча над твоей невинной колыбелью убийства нового, обдумывал удар — и лепет твой внимал, и не был чужд веселью. Таков был сумрачный, ужасный до конца. Но ты прекрасная! Ты, бурный век отца, смиренной жизнью, пред небом искупила. С могилы грозной к небесам она, как сладкий фимиам, как чистая любви молитвы, восходила. Это стихотворение вошло затем в цикл «Песен западных славян», И посвящено гибели бывшего господаря Сербии Кара Георгия, Черного Георгия, бежавшего из Сербии в 1813 году в Бессарабию и скрывшегося в Хотине. А в Сербии после побега господаря бывший его соратник Милош Обренович сумел наладить отношения с турками, которые признали его кнезом. В 1815 году Обренович снова поднял восстание против турецкого владычества Полагая, что настал час полного освобождения, Кара Георгий в 1817 году вернулся тайно в Сербию. Это не устраивало Милоша Абреновича, и он сообщил туркам, где скрывается Кара Георгий. По их приказу он убил соперника, а голову убитого отправил белградскому паше. Эта история поразила Пушкина, узнавшего о ней в Кишиневе, и он рассказал о ней в своих поэтических произведениях «Дочери Кара Георгия в песне о Георгии Черном и воевода Милош. Стихотворение «Дочери Кара Георгия» сразу привлекло внимание к поэту. А он продолжал работу и вскоре, спустя примерно месяц после приезда в Кишинев, набросал в Черне новое стихотворение, которое загадочно назвал «Черная шаль». «Гляжу, как безумный на черную шаль». И хладную душу терзает печаль. Когда легковерен и молод я был, Молодую гречанку я страстно любил. прелестное дева ласкала меня, Но скоро я дожил до черного дня. Однажды я созвал веселых гостей, Ко мне постучался презренный еврей. — С тобою пируют, — шепнул он, — Друзья, тебе же изменила гречанка твоя. Я дал ему злато и проклял его, и верного позвал раба моего. Мы вышли. Я мчался на быстром коне, и кроткая жалость молчала во мне. Едва я завидел гречанки порог, глаза потемнели, я весь изнемок В покой отдаленный вхожу я один. Неверную деву лапзал армянин. Не взвидел я света. Булат загремел, прервать поцелуя злодей не успел. Безглавое тело я долго топтал и молча на деву бледнее взирал. Я помню моленья, текущую кровь. Погибла гречанка, погибла любовь. С головы ее мертвой сняв черную шаль, отер я безмолвно кровавую сталь, Мой раб, как настала вечерняя мгла в дунайские волны, Их бросил тела, с тех пор не целую прелестных очей, С тех пор я не знаю веселых ночей. Гляжу, как безумный, на черную шаль И хладную душу терзает печаль. Кишиневский знакомец Пушкина Другом и даже приятелем его назвать трудно в связи с его участием в провоцировании последней дуэли Пушкина. Горчаков, оставивший воспоминания о пребывании поэта в Бессарабии, назвал это произведение драматической песней выражения самой знойной страсти. Известный мемуарист барон Филипп Филиппч Вигель 1786-1856 годы своих знаменитых записках поведал. В Кишиневе проживала не весьма в безызвестности гречанка-вдова, называемая Полихрония, бежавшая, говорили, из Константинополя. При ней находилась молодая, но не молоденькая дочь, при крещении получившая мифологическое имя Калипсо, и, что довольно странно, которая несколько времени находилась в известной связи с молодым князем Телемахом Ханджери. Она была невысока ростом, худощава, и черты у нее были правильные. Но природа с бездняшкой захотела сыграть дурную шутку. Посреди приятного лица ее, прилепив ей огромный ястребиный нос, несмотря на то, она многим нравилась. Только не мне, ибо длинные носы всегда мне казались противны. У нее был голос нежный, увлекательный, но только когда она говорила... Но даже когда с гитарой пела ужасные мрачные турецкие песни, одну из них с ее слов Пушкин переложил на русский язык под именем «черной шали». Исключая турецкого и природного греческого, хорошо знала она еще языки арабский, молдавский, итальянский и французский. Ни в обращении ее, ни в поведении не видно было ни малейшей строгости. Если бы она жила в век Перикла, история верно сохранила бы нам ее вместе с именами Фрины и Лаисы. А Иван Петрович Липранди 1790-1880 годы в дневнике и воспоминаниях, посвященном пребыванию Пушкина в Кишиневе, прибавил к тому. Третий субъект был армянин, коллежский советник Артемий Макарыч Худобашев, Бывший одесский почмейстер Худобашев в черной шале Пушкина принял на свой счет армянина. Шутники подтвердили это, и он давал понимать, что он действительно кого-то отбил у Пушкина. Этот, узнав, не давал ему покоя, и как только увидит Худобашева, что случалось очень часто, начинал читать «Черную шаль». Ссора и неудовольствие между ними обыкновенно оканчивались смехом и примирением, которое завершалось тем, что Пушкин бросал Худобашева на диван и садился на него верхом. Один из любимых тогда приемов Пушкина с некоторыми и другими, приговаривая «Не отбивай у меня гречанок». Это нравилось Худобашеву, воображавшему, что он может быть соперником. Однако эта самая черная шаль – Едва не привела к поединку. Горчаков вспоминал. В то утро было много говорено о так названной Пушкиным молдавской песне «Черная шаль», на днях им только написанной. Не зная самой песни я не мог участвовать в разговоре. Пушкин это заметил и по просьбе моей и Орлова обещал мне прочесть ее. Но, повторив в разрыв некоторые строфы, вдруг схватил рапиру, и начал играть ею. Припрыгивал, становился в позу, как бы вызывая противника. В эту минуту вошел Друганов. Пушкин, едва дав ему поздороваться с нами, стал предлагать ему биться. Друганов отказывался. Пушкин настоятельно требовал, и как резвый ребенок стал шутя, затрогивать его рапирой. Друганов отвел рапиру рукою. Пушкин не унимался. Друганов начинал сердиться, Чтоб предупредить раздор новых моих знакомцев, я снова попросил Пушкина прочесть мне молдавскую песню. Пушкин охотно согласился, бросил рапиру и начал читать с большим одушевлением. Каждая строфа занимала его, и, казалось, он вполне был доволен своим новорожденным творением. При этом я не могу не вспомнить одно мое придирчивое замечание. «Как же заметил я, вы говорите, в глазах потемнело, я весь изнемок и потом вхожу в отдаленный покой. «Так что ж», — прервал Пушкин с быстротой у молнии, вспыхнув сам, как зарница — «это не значит, что я ослеп?» Сознание мое, что это замечание придирчиво, что оно почти шутка, погасило мгновенный взрыв Пушкина, и мы пожали друг другу руки. При этом Пушкин, смеясь, начал мне рассказывать, как один из кишиневских армян сердится на него за эту песню, «Да за что же?» — спросил я. «Он думает», — отвечал Пушкин, прерывая смехом слова свои, «что это я написал на его счет». «Странно», — сказал я и вместе с тем пожелал видеть этого армянина, соперника мнимого счастливца с мнимой гречанкой. И, боже мой, кого ж я увидел, если б вы знали, самого неуклюжего старичка армянина, впоследствии общего нашего знакомства Артемия Макаровича, которым я не могу не заняться. «Да, но, конечно, — говорил Артемий Макарович, — оно, конечно, все правда, понимаю. Да зачем же Пушкину смеяться над армянами? Каково покажется? Черная шаль. Это драматическая песня. Выражение самой знойной страсти есть насмешка над армянами. Но где тут насмешка и в чем? Кто его знает?» А между тем тот же Артемий Макарыч под влиянием своих подозрений при толках о Пушкине готов был вернуть свое словцо, не совсем выгодное для Пушкина, и таким-то образом нередко Пушкин наживал врагов себе. Сначала Пушкин назвал стихотворение молдавской песней, но затем все же решил «это черная шаль». Ну, а вызов Пушкиным на дуэль егерского штабс-капитана Ивана Друганова который служил адъютантом генерала Орлова, удалось расстроить и противников примирить.